Впрочем, к тому времени у него появились другие заботы. Его успела прибрать к рукам некая особа, которая надеялась возвыситься вместе с журналом. Это была весьма энергичная женщина, а прибрать кона к рукам ничего не стоило. Кроме того, он был уверен, что любит ее. Когда она увидела, что рассчитывать на успех журнала не приходится, она слегка охладела кону. И решила, что нужно воспользоваться чем можно, пока еще есть чем пользоваться, и настояла на поездке в Европу, где она когда-то воспитывалась, и где кон должен был стать писателем. Они уехали в Европу и пробыли там три года. За эти три года первые они провели в путешествиях, а два последние в Париже. Роберт Кон приобрел двух друзей Брэддокса и меня. Брэддекс был его литературным другом. Я был его другом по теннису. Особо завладевшей Робертом звали ее Фрэнсис. К концу второго года спохватилась, что красота ее на ущербе и беспечность, с которой она распоряжалась им и эксплуатировала его, сменилась твердым решением выйти за него замуж. В это время мать Роберта стала выдавать ему около 300 долларов в месяц. Не думаю, чтобы за последние два с половиной года Роберт хоть раз взглянул на другую женщину. Он был почти счастлив, если не считать того, что он, подобно многим американцам, живущим в Европе, предпочел бы жить в Америке. И вдобавок он открыл в себе призвание писателя. Он написал роман. И этот роман вовсе не был так плох, как утверждали критики, хотя это был очень слабый роман. Он много читал, играл в бридж, играл в теннис и занимался боксом в одном из парижских спортивных залов. Впервые я понял позицию, занятую Фрэнсис по отношению к нему, в тот вечер, когда я с ними обедал. Мы пообедали в ресторане «Лавеню», а потом пошли пить кофе в кафе «Де Версаль». После кофе мы выпили по нескольку рюмок коньяку, и я сказал, что мне пора уходить. За обедом Кон звал меня уехать вместе с ним куда-нибудь на воскресенье. Ему хотелось вырваться из города и хорошенько размять ноги. Я предложил лететь в Страсбург и оттуда отправиться пешком в Сантодиль или еще куда-нибудь по эльзасу «В Страсбурге у меня есть знакомая, она покажет нам город», — сказал я. Кто-то толкнул меня ногой под столом. Я думал, что это случайно, и продолжал. Она живет там уже два года и знает все, что нужно посмотреть в Страсбурге. Очень милая девушка». Я снова почувствовал толчок под столом и, подняв глаза, увидел выставленный вперед подбородок и застывшее лицо Фрэнсис, подруги Роберта. «А, впрочем, — сказал я, — зачем непременно в Страсбург? Мы можем поехать в Брюгге или в Арденны?» Он облегченно вздохнул. «Больше меня не толкали». Я пожелал им спокойной ночи и вышел. Он сказал, что хочет купить газету и дойдет со мной до угла. «Ради всего святого», — сказал он, — «зачем вы заговорили об этой девушке в Страсбурге? Разве вы не видели лицо Фрэнсис?» «Нет, а зачем мне его видеть? Если у меня в Страсбурге есть знакомая американка, какой Фрэнсис до этого дела?» «Все равно, чья бы ни была знакомая, я не смог бы поехать, вот и все». «Что за глупости?» «Вы не знаете Фрэнсис. Любая девушка, безразлично кто. Разве вы не видели, какое у нее было лицо?» «Ладно», — сказал я, — «поедем в Сан-Лиз». «Не сердитесь». «Я не сержусь. Сан-Лиз лис прекрасное место. Мы можем остановиться в Большом олене, походить по лесам и вернуться домой». «Отлично. Это будет замечательно». «Так завтра на теннисе», — сказал я. «Спокойной ночи, Джейк», — сказал он и пошел обратно в кафе. «Вы забыли купить газету», — сказал я. «Ах да!» — он дошел со мной до киоска на углу. «Вы ведь не сердитесь, Джейк», — сказал он, поворачивая назад с газетой в руках. «Нет, чего ради мне сердиться?» «Увидимся на корте», — сказал он. И пошел с газетой обратно в кафе. Я смотрел ему вслед. Он нравился мне. Ожилось ему с ней очевидно. не сладко.